летний рыцарь глава 3 душа у меня ушла в пятки королева фейры королева фейры стояла у меня в офисе я видел перед собой королеву фейры говорил с королевой фейры и она прижала меня к ногтю да вашу ж мать А я-то думал прежде, что моя жизнь уже дошла до критической точки. Страх может напоминать ледяную воду. Он может обжигать горло холодом, как от глотка ледяной воды, разбегаясь по груди. Он лишает вас дыхания и заставляет сердце биться неестественно медленно, а потом сползает в желудок и в пах, сводя их судорогой. Потом он распространяется на ноги. Ударяет в колени, останавливая вас на полушаге, лишая мышцы ног сил, которые были бы нужны вам для того, чтобы улепетывать отсюда со всех ног. Глоток такого вот страха я сделал, глядя на прекрасную, как ядовитый цветок фею, стоявшую напротив меня. Это заставило Мэп улыбнуться. «Да», — прошептала она, — «ты достаточно умен, чтобы бояться» чтобы понимать, чего бояться, хоть отчасти. Ну и каково это, детка, знать то, что ты знаешь? Голос мой прозвучал тише и неувереннее, чем мне хотелось бы. Примерно как Токио, когда на берег выходит Годзилла. Все с той же улыбкой Мэп склонила голову на бок. Возможно, она просто не поняла сравнения, а может Ей не понравилось, что ее сравнили с тридцатиэтажной ящерицей. А может и понравилось. Я хочу сказать, а откуда мне знать-то? Я и со смертными-то женщинами никак не разберусь. Я избегал встречаться взглядом с Мэп. Я уже не боялся заглянуть ей в душу. Для этого надо, чтобы душа имелась у обеих сторон. Но слишком много всякого может случиться с вами, если вы дольше, чем нужно, смотрите кому-то в глаза самые разные эмоции и все такое. Я смотрел мэп на подбородок, рука моя горела от боли, а я не знал что сказать, потому что мне было слишком страшно. Вот терпеть не могу, когда мне страшно. Наверное нет ничего в мире, что я ненавидел бы так сильно. Я терпеть не могу, когда меня заставляют ощущать свою беспомощность. Я терпеть не могу и того когда мне угрожают. А Мэп с таким же успехом могла взять меня за горло и потребовать все деньги, что выдали мне на школьный завтрак. Визит королевы-фей означал плохие новости. Очень плохие новости. Если не считать какого-нибудь особо вредного древнего бога или самого Белого Совета, я вряд ли мог напороться на кого-нибудь, обладающего такой силой, как Мэп. Я мог бы попытаться нанести ей хоть какую-нибудь магическую оплеуху. Мог бы попытаться выставить ее прочь. Но будь даже мы с ней в равной форме, сомневаюсь, что мне удалось бы хотя бы растрепать ей прическу. И она обладала надо мной властью. Она могла бы прорвать мою оборону почти чем угодно. А я ничего не смог бы с этим поделать. Угрозы бесят меня. А многим известно, что когда я зол, я могу наделать глупостей. — Забудьте! — выпалил я. — Никаких сделок! — И не тяните резину, испепелите меня или что там у вас там положено. Уходя, не забудьте запереть дверь. Похоже, мой ответ немало ее не задел. Она только сложила руки на груди. — Столько злости! — ласково прошептала она. «Столько огня!» «Я видела, как ты загнал в тупик свою крестную, Леонан-Ситхе, прошлой осенью. Мало кому из смертных удавалось добиться такого. Дерзко. Такие проявления силы меня восхищают, чародей. Такая сила мне и нужна». Я в очередной раз полез в ящик и рылся в нем, пока не нашел моток бинта и принялся заматывать раненую кисть. Да мне плевать на то что вам нужно буркнул я я не собираюсь служить вашим эмиссаром или кем там еще но ну, если только вы не заставите меня силой а в таком случае боюсь вам от меня будет немного толка потому делайте что вы там хотели сделать или убирайтесь из моего офиса поосторожнее мистер дрезден мягко посоветовала мне мэп это в полной мере касается вас Я купила ваш долг с тем, чтобы сделать вам предложение, чтобы дать вам шанс освободиться от оговоренных той сделкой обязательств. Ну да, конечно. Хватит, мне это не интересно. Вы можете служить чародей, а можете послужить блюдом. Разве вы не хотите освободиться? Я осторожно покосился на нее, живо представив себя на столе, зажаренным до состояния аппетитной корочки и с веточкой петрушки в зубах. «Что вы имеете в виду под словом «освободиться»?» «Освободиться», — ответила она, старательно складывая звуки своими губами цвета мороженой ежевики. «Означает быть свободным от любого влияния ситхи, от связывающих вас обязательств сначала по отношению к Леонадситхе, а затем ко мне». «И мы умываем руки. Расходимся в разные стороны?» Совершенно верно. Я опустил взгляд на свою окровавленную руку и нахмурился. Не уверен, Мэп, что наши с вами понятия свободы совпадает. На вашем месте я бы не колебалась, чародей. Свобода меня восхищает. Всякий, у кого ее нет, желает ее. Я сделал глубокий вдох и постарался совладать сердцебиением. Я не мог позволить, чтобы моя злость или мой страх думали за меня. Мои инстинкты буквально визжали, требуя, чтобы я снова схватил пистолет и разрядил в нее обойму. Но мне нужно было подумать. Голова. Вот единственное, с помощью чего можно избавиться от феи. Мэп явно не кривила душой, делая мне это предложение. Я ощущал это столь явно что места для сомнений просто не оставалось. Она освободит меня, если я выполню условия сделки. Конечно, цена может оказаться слишком высокой. Собственно, до цены мы еще не добрались. И обыкновенно, одна сделка с фейерой влечет за собой другую, завлекающую тебя все глубже и глубже, точь в точь как кредитные компании или те типы, что спонсируют студентов. Одним словом, готовься к худшему. Я ощущал на себе взгляд Мэп. Так, кот Сильвестр в мультике смотрит на птичку Твитти. Эта мысль слегка ободрила меня. В конце концов, в конце каждой серии, Твитти надирает Сильвестру задницу. «Окей», — сказал я, — «я слушаю». Три поручения, — мурлыкнула Мэп, для выразительности подняв в воздух три пальца. Время от времени я буду обращаться к вам с просьбой. Стоит вам выполнить три из них, и ваши обязанности по отношению ко мне исчерпаны. В комнате воцарилась напряженная тишина. Я зажмурился. Что? И всё? Мэп кивнула. Три любых поручения! На мой выбор? Мэп кивнула. Только и всего? То есть я это, я хочу сказать, послушать вас? Так мне достаточно трижды передать вам за столом салонку, и мы в расчёте? Её глаза, зелёные с голубым, как арктический ледник, смотрели на меня, не моргая. — Вы принимаете эти условия? Я задумчиво потеребил пальцем губу, пытаясь переварить это в голове. Пока что условия сделки были предельно просты. Впрочем, всё ещё могло запутаться. Мэп предлагала мне свёрток, соблазнительный, как сласти в Хэллоуин. Из чего следовало, что я буду последним кретином, если не проверю её на наличие безопасных лезвий и цианистого калия. И я сам решаю, какие поручения мне принимать, а какие нет. Даже и так. И если я отказываюсь, с вашей стороны не последует никаких санкций или наказаний. Она склонила голову на бок и медленно мигнула. «Принимается. Вы, не я, выбираете какие из моих поручений выполнять. Что ж, по крайней мере одну ловушку я нащупал. И никаких новых перепродаж моего заклада. Или каких угодно действий со стороны ваших лакеев. Это останется между нами двумя». Она рассмеялась. И звук этот прозвучал так же весело, ясно и красиво, как колокольный звон. Если бы кто-нибудь прижал еще резонирующий колокол к моим зубам. Как в случае с вашей крестной? обманите меня дважды и по делам мне, так, чародей? Принимается. Я облизнул губы, лихорадочно размышляя. Оставил ли я ей какие-нибудь лазейки? Может ли она поймать меня на чем-нибудь другом? «Ну, чародей?» – спросила Мэп. «Мы договорились?» Я позволил себе секунду пожалеть о том, что я так устал и что мне так больно. События этого дня и надвигающиеся заседания совета явно не способствовали тому, чтобы моя голова была готова к переговорам на высшем уровне. Впрочем, одно я знал наверняка. Если я не освобожусь из-под власти Мэп, я умру» или хуже, чем умру, и очень скоро. Лучше действовать и ошибаться, чем бездействовать и ждать, пока тебя раздавит. «Ладно», — сказал я. «Договорились». Стоило мне произнести эти слова, как по спине моей пробежал легкий холодок, а раненая рука отозвалась резкой болью. Мэп закрыла глаза, изогнула эти свои темные губы в кошачьей улыбке и наклонила голову. «Отлично». Да. Помните выражение лица того самого койота из мультика, когда тот на всех парах прыгает вперед с края скалы и только тогда понимает что сделал? Он еще не смотрит вниз, но пробует под собой сначала одной лапой, потом другой и только потом устремляется вниз. Должно быть, вид у меня был примерно такой же. Ну во всяком случае ощущал я себя именно таким образом. Впрочем. Делать было уже нечего, возможно если бы я не остановился пощупать землю под собой, я так и летел бы вперед на всех парах. Я отвернулся от мэп и попробовал саняться раненой рукой. Рана продолжала болеть, а дезинфекция только добавила к этому новых острых ощущений. Правда я решил что без швов можно обойтись, слабое, но все таки утешение. Что-то хлопнуло по крышке моего стола. Конверт из коричневой крафт-бумаги. Я поднял взгляд. Мэп натягивала на руки перчатки. «Что это?» – спросил я. «Мое поручение», – ответила она. В конверт вложены обстоятельства смерти одного человека. Я хочу, чтобы вы очистили меня от подозрений, найдя убийцу и вернув то, что он похитил. Я открыл конверт. Внутри лежала глянцевая, черно-белая 8 на 10 фотография трупа. Пожилой мужчина лежал у подножия лестницы. Шея его вывернулась под неестественным углом по отношению к плечам. Волосы у него были седые, клочковатые. Пиджак твидовый. К фотографии прилагалась заметка из Чикаго Трибьюн под заголовком. «Смерть художника в результате несчастного случая!» «Рональд роэль произнес я, пробежав заметку глазами. «Я о нем слышал. Кажется, у него была студия в Бактауне». Мэп кивнула. «Он известен как провидец американской культуры. Правда, полагаю, они несколько вольно обращались с этим определением». «Создатель воображаемого мира», — так здесь написано. «Подозреваю, что теперь, когда он умер, о нем будут писать только хорошие». Я дочитал заметку. Полиция охарактеризовала это как несчастный случай. «Это не так», — возразила Мэп. Я поднял на нее взгляд. «Откуда это вы знаете?» Она только улыбнулась. «А вас-то что беспокоит?» — спросил я. «Не похоже, чтобы вас преследовали копы». Есть силы, и помимо законов смертных. Вам довольно знать, что я желаю, чтобы правосудие свершилось, — сказала она. — Только и всего. Так — Так-так, — нахмурился я. — Вы сказали, у него что-то украли. Что именно? — Вы это поймете. Я убрал фотографию обратно в конверт и положил его в ящик стола. Я подумаю об этом. «Вы примете это поручение, мистер Дрезден?» Заверила меня Мэп. Я нахмурился еще сильнее и выставил вперед подбородок. «Я сказал, что я подумаю!» Кошачьи глаза Мэп блеснули, и я увидел ее белоснежные зубы. Она улыбалась. Она достала из кармана жакета солнечные очки. «У вас не принято провожать клиента до дверей?» «Я вспыхнул!» но встал и подошел к двери. Голова кружилась от наркотического аромата ее духов. Я постарался не обращать на него внимания, сохраняя хмурое выражение лица и рывком распахнул дверь. «Как ваша рука? Болит?» Поинтересовалась она. «А вы как думаете?» Мэп положила руку в перчатки на мою раненую, и внезапный ледяной мороз скальпелем кольнул мне рану, мгновенно распространившись по руке и дальше, прямо в сердце. У меня перехватило дыхание, и сердце замерло на секунду-другую, прежде чем забиться снова. Я охнул и пошатнулся. Мне пришлось прислониться к косяку, чтобы не упасть. «Черт!» — пробормотал я, стараясь говорить по возможности спокойнее. «Мы же договорились!» «Я обещала не наказывать вас за отказ» не лично, ни чьими либо чужими руками. Мэп улыбнулась. И потом. Мне это ничего не стоило. — Это не значит, — буркнул я, — что я брошусь выполнять ваше это поручение. — Вы займетесь им, мой эмиссар, — с уверенностью в голосе заявила Мэп. — Я полагаю, что вы увидите своего оппонента сегодня же вечером. — Какого еще оппонента? «Ну, раз вы представляете в этом деле интересы зимы, лето также нашло лицо, готовое представлять его интересы». «Сегодня вечером я занят», — буркнул я. «И я ведь не сказал еще, что берусь за это дело». Мэп опустила очки и заглянула кошачьими глазами мне в лицо. «Скажите, чародей, вам известна притча о лисе и скорпионе?» Я мотнул головой, старательно отводя взгляд. Однажды лиса и скорпион подошли к ручью. Начала мэп безмятежным тоном. Ручей был глубок. Скорпион попросил лису перевести его на другой берег. — Но, скорпион, не ужалишь ли ты меня? — спросила лиса. — Если ужалю, это будет означать верную смерть для нас обоих. Отвечал Скорпион. Что ж, лиса согласилась, и Скорпион взобрался к ней на спину. Но стоило лисе доплыть до середины ручья, как Скорпион ужалил ее своим смертоносным жалом. «Ты обрек нас обоих!» Только и успела сказать лиса. «Зачем?» «Я уже Скорпион!» Отвечал Скорпион. Такова моя природа. Ну, милая сказочка, — проворчал я. Что ж, не буду больше задерживать. Мэ просмеялась бархатно-ледяным смехом, от которого меня снова пробрала дрожь. Вы примете это поручение, чародей? Не сможете не принять. Такова ваша природа. Она повернулась И спокойной, неспешной походкой пошла от меня по коридору. С минуту я хмуро смотрел ей вслед, потом закрыл дверь. Возможно, я и правда слишком долго сидел в своей лаборатории. Во всяком случае, Спенсер нигде не упоминал, что у королевы Фейеры шикарная задница. Вот такие детали я замечаю. Очень в моем духе.